Глава 32 вторая. После трёхдневного отсутствия в Академию вернулся злой, раздражительный и... разочарованный. А уидиенция у повелителя Эйреса лишь заставила внутренне закипеть. Когда танцер Рэй поставил мне ультиматум. Или я выжидаю ещё полгода, и если мои чувства к Найрин останутся неизменными, тогда смогу взять её в жёны. Либо я немедленно принимаю на себя обязанности рода со всеми вытекающими из этого последствиями. Скрипя сердце, пришлось согласиться. На Ирин моя возлюбленная, от которой я ни за что не откажусь. Как бы повелитель не изгалялся, я всё равно не отступлюсь от моей нежной невесты. При воспоминании о черноволосой демонице улыбнулся. Но стоило только подумать, к чему привели поиски решения проблемы с той девчонкой, как снова начал заводиться. Пустышка. Всё оказалось пустышкой. В землях Снежных не оказалось того, что мне нужно, чтобы разорвать связь, созданную Дариной. Хотя всё указывало на то, что получится. Даже без присутствия светлой Устал опустился в кресло, растирая лицо руками. День во дворце Тансеррея, два дня блужданий и поисков в долине Снежных, а по итогу ничего. Отец отсрочил свадьбу с Найрин. Но даже если бы и согласился, то я всё равно не смог бы взять мою любимую в жёны. И всё из-за этой мелкой девчонки, что свалилась на меня, как снег на голову. А магический кристалл, благодаря которому я смог бы порвать нити судьбы, оказался полностью опустошён. «Что же делать?» — тихо прошептал я, опустив руки на подлокотники кресла и уставившись в одну точку. «Как избавиться от этой связи с Дариной?» «Чего грустим?» Неожиданно раздался голос рядом со мной. «Хок, чтоб тебя!» Ругнулся, сдвигая брови вместе. «Чтоб меня, тебя и всех-всех!» хохотнул хранитель, появляясь рядом со мной в виде бестелесного духа и снова с очками на носу и книгой в лапах. «Что-то ещё?» «Ты невозможен», — улыбнулся я, глядя на этот светящийся ярко-голубым мохнатый комок шерсти. «Я не невозможен, а не подражаем!» Ухмыльнулся дух, обнажая свои острые клыки. И вообще, мы не обо мне сейчас, а о тебе. Так что случилось, Даррен?» Хок медленно проплыл над полом и сел напротив меня в кресло, не выпуская при этом книгу из лап. Отец отсрочил свадьбу с Найрин. Начал я. «Слава тебе, великий и могущественный танцер Рэй! Хоть у него имеется голова на плечах! Молодец, мужик, уважаю!» Довольно воскликнул хранитель, озорно блеснув синими глазами. «Хок!» Рыкнул, моментально сдвигая бровик к переносице. «Что, Хок? Ну вот что сразу Хок?» — фыркнул он, не мигающий, уставившись на меня. «Я о правду говорю, между прочим. Твоя Найрин — змея, каких мало. Не пара она тебе, Даррен, не пара. Помяни моё слово, ты тысячу раз пожалеешь, если пойдёшь против воли судьбы и свяжешь свою жизнь с этой... Даже слов нет, чтобы её охарактеризовать. Вот то ли дело, Дариночка. Милая, нежная, понимающая и добрая. Не девушка, а мечта». «Именно то, что тебе нужно!» «Не просто же так тебе её судьбой послали и нитями привязали?» «Это была ошибка, Хок», — вздохнул я, недовольно глядя на духа. «Да и не люблю я её. Не нравится даже». «Ага, конечно», — хохотнул Хок, начав улыбаться. «То, то я смотрю, у девочки, когда пришёл откат, все домашние задания были сделаны. Мне просто стало жалко её», — хмыкнул я. «Она первый день была... А что ж ты остальных-то так не жалеешь, а?» Лукаво сверкнув глазами, поинтересовался он. «Неважно. Попытался закрыть эту тему, но Хок продолжил. А ещё на ней твой запах. Вернее, на её волосах. Я его чётко ощутил. Я просто накрыл её одеялом. Попытался тут же оправдаться перед... Хм. А перед кем? Перед Хоком или же самим собой?» Нахмурился, обдумывая эту мысль. даран просто признайся, что тебя помимо твоего упрямства...» «Тянет к ней». Виляя призрачными хвостами, выдал кот. «Нет», — начал отрицать я, складывая руки на груди. «Я просто решил проверить её. На ночь глядя?» И снова эта лукавая ухмылка и хитрый взгляд. «Когда освободился, тогда и проверил. Уже натурально начал закипать я, и вообще, моя академия. Кого хочу, того и проверяю». «Угу», — хмыкнул Хок, смешно почесав лапкой нос. «Сделаю вид, что я поверил тебе». «А вообще, друг мой, присмотрелся бы этой к Дарине. Она и правда хорошая девушка, и мне кажется, что нити судьбы не просто так вас обоих связали. Она идеально тебе подходит, Даррен». «Не начинай, хок устало покачал головой. «У меня такое ощущение, что ты некота самый настоящий сводник. Одно другому не мешает», — «важно заявил мохнатый хранитель. Девочка, ещё раз повторю, милая, добрая, отзывчивая и умеющая прощать». Я недовольно смотрел на Хока, и по мере того, как он расписывал Светлову, мои брови медленно, но верно начали ползти вверх. И всё от того, что Хранитель вместо привычного синего или голубого цвета начал светиться фиолетовым. «Хок!» — протянул я, подаваясь вперёд всем телом, тем самым прерывая монолог кота, который теперь неудоумённо возрился на меня. «Скажи-ка, а как давно ты начал источать фиолетовое сияние?» какое какое не понял дух вытаащив на меня свои огромные глаза блюдца «Фиолетовое?» – уточнил я с интересом разглядывая хранителя где тут же начал осматривать себя кот со всех сторон спина хвосты и уши духа светились нежным фиолетовым светом чуть мерцая периодически то появляясь, то пропадая даран с шумом выдохнул кот словно не веря тому что только что увидел это невозможно я бы и сам не поверил но ты ж сам видишь Сощурив глаза и чуть склонив голову на бок, проговорил я. «Я не понимаю». Замотал он мохнатой головой, а затем заглянул мне в глаза и спросил. «Как такое возможно?» «Не знаю». Почесав подбородок, тихо проговорил я. Откинулся на спинку кресла, обдумывая ситуацию. даран чуть не забыл, пока тебя не было, тут кое-что произошло», начал хоп всё ещё осматривая своё прозрачное, мерцающее фиолетовым тело. «Что именно?» Как-то устало поинтересовался и я. Снова адепты что-то устроили? Целители кого-то отравили? Ведьмы что-то взорвали? Некроманты? Ройс пропал! Выпалил Хок прерываемую тираду. Тут же весь напрягся. А если быть точнее, то Дэниел Ройс. Его нет в Академии уже более трёх дней. Нахмурился, вперев в кота внимательный, немигающий взгляд. «Что произошло?» «Я не могу сказать, что именно, потому как не проконтролировал этот момент. Да что там, я даже не почувствовал ничего, что само по себе нонсенс. Ты знаешь, что от моего взора почти ничего невозможно утаить, а тут...» «Не томи уже», — поторопил Хранителя. Всё произошло в комнате Дарины. «Опять это человечка!» — прорычал я, сжимая руки в кулак. «Ну почему она? Что ей не сидится спокойно на одном мягком месте?» даран укоризненно посмотрел на меня Хокк. «Ладно, рассказывай». Покачал головой, сцепляя руки в замок. «Как рассказала девочка, Ройс решил, что она заклинатель». «Что?» — хохотнул я. «Она-то заклинатель? Да магического дара меньше, чем силы в моём мизинце». Кот фыркнул, но ничего не ответил на мою реплику. «Так вот», — продолжил он. Как оказалось, Ройс пришёл к такому выводу потому, что у неё глаза начали светиться. Золотистым, между прочим. Вот тут я весь подобрался, более заинтересованно слушая рассказ Хранителя. «Ройс мало того, что принёс клятву на крови...» вот с некоторым опасением взглянул на меня, чуть прищурив глаза. Я плотно сжал челюсти, пытаясь держать рвущееся с губ ругательства. Он ещё и провёл ритуал, посмотрел, кем может быть Дарина. «И что? Посмотрел?» — холодно спросил Хока. «Похоже, что да, вот только что...» Тарина сказала, что когда очнулась, словно пребывая в неком трансе, парнишка сидел перед ней весь бледный, глаза стали бесцветными, а волосы покрылись тонкой корочкой иния. «Что?» прохрипел я моментально, поддавшись всем телом вперёд и цепляясь пальцами за края стола, из-за чего костяшки пальцев тут же побелели. А стол слегка затрещал. «Это ведь не то, что я думаю?» «Я не уверен, Даррен, но очень похоже на то, что у него пробудилась кровь». «Это невозможно!» — выдохнул я, чувствуя, как вдоль позвоночника медленно скатилась капелька пота. «Это просто невозможно! Кровь не может пробудиться без магии драконов и без заклинателей!» Хок на мою реплику лишь растерянно развёл лапами в стороны. ну как? Я не понимаю! Неужели из-за девчонки?» «Я не знаю!» — покачал головой дух, спрыгивая с кресла, моментально приобретая очертания реального кота. Книга растворилась в воздухе, словно её и не было вовсе. Я не уверен, что дело в Доринии, у неё и магии почти нет. «Источник!» осенила меня. «Где?» тут же возрился на меня Хок, предая ушами. «В Академии. Брат сказал, что некоторое время назад был засечён огромный выброс магической энергии. Они обыскали весь Эйрос, но так и не смогли его найти. Единственное место, которое они ещё не проверили...» «Академия!» закончил за меня кот, плюхнувшись пушистым задом на пол. «Но почему мы не заметили тогда Источник?» Его же невозможно скрыть. Чистая магия, которой фонит так, что не заметить просто невозможно. «Не знаю», — покачал головой, — «но, Хок, нужно найти его». Скорее всего, на Ройса подействовал именно Источник. Только этим можно объяснить то, что с ним происходит. дарен я понимаю, что сказать о том, что найти Источник нужно, легко. Но как ты себе это представляешь?» «Я, дух Хранитель Академии Смерти, и то не обнаружил его». И не то чтобы не обнаружил, и даже вообще не почувствовал. «Во-первых, я хочу видеть девушку. Нужно удостовериться, что это не она. Начал я. И уже после того, как я проверю её и пойму, что Дарина ни при чём, тогда и буду думать, что делать дальше. Ну а насчёт Ройса, тебе известно о нём хоть что-то? Он дал себе знать после происшествия? Нет. И алан тоже ничего не говорит по этому поводу. Я спрашивал нашего вампира. Плохо. Поджал губы. Значит, с парнем происходит что-то серьёзное, раз даже алан ничего не сказал. Хотя, может, мне с ним лучше побеседовать? Не факт, что он и тебе хоть что-то сообщит, Даррен. Ты же знаешь, какой Ройс старший скрытный. Тем более, если речь касается его семьи. «Верно», — кивнул, вынужденно соглашаясь с ним. «Скорее всего, если бы с Дэнием случилось что-то непоправимое, алан бы уже об этом сообщил. А так, нам лишь придётся теряться в догадках». «А что насчёт дарин это Осторожно поинтересовался Хок, виляя хвостами, которые снова приобрели свой обычный оттенок, синий. «Передай, что я желаю её видеть в своём кабинете сразу же после занятий. Пусть явится немедленно. До того, как прибудет мой брат с проверкой». «Всё-таки иран будет обыскивать Академию?» Недовольно скорчив мордочку, поинтересовался Кот. «Да, он главный военный советник нашего правителя, Хок. Я не могу ему препятствовать». «Почему?» Ты же наследник». «Не начинай». Остановил его точно так же, состроив недовольную гримасу, как и хок «Ты знаешь, что мне не нужен Трон и эта власть. Иран больше подходит на роль правителя Эйроса, чем я». «Но он младший брат, даран «И что? Я просто откарусь от Трона в его пользу». «А он сам-то этого желает?» Поджал губы, зная, что Иран и так всё устраивает. «Ничего, я сумею убедить брата, что Трон ему просто необходим и что это откроет для него новые возможности «Ну-ну», — саркастично хмыкнул кот, закатив глаза к потолку. «Хок, давай не будем об этом», — попросил хранителя, снова откидываясь спиной на спинку кресла. «Мне неприятна тема наследования трона моего отца. Власть — его прерогатива, а не моя. Мне и академии достаточно». «А твоей невесте?» — хитро сощурил взгляд кот. «Она меня любит таким, какой я есть», — заявил, складывая руки на груди. «Угу», — фыркнув, кивнул он. «Тогда я принцесса этого мира?» «Всё, хватит. Лучше отправляйся к Дарине и передай моё сообщение. Пусть явится сразу же после занятий». «Как пожелаешь», — хмыкнул хранитель, снова становясь бестелесным духом, растворяясь в пространстве. Я же остался сидеть в кабинете, обдумывая всё, что сегодня услышал от Хока. И подумать было над чем. Теперь я был уверен, что источник находится где-то в академии, и его, скорее всего, кто-то умело скрывает. Не только от меня, но и от Хранителя. Как? В этом мне и предстоит разобраться».